На вершине горы в 2400 м над уровнем моря его поиски завершились. Он бродил по заросшим травой террасам, проходил через каменные ворота, поднимался по широким ступеням. Он смотрел на ввалившееся строение, укрытое цветущей поинсетией. на башню, сложенную из белых гранитных блоков, на высокий храм. Он нашёл Мачу-Пикчу. Если и правда существует семь чудес света, Мачу-Пикчу несомненно входит в их число. Красотой это место не уступает африканскому водопаду Виктория, греческим островам или Гран-Титон в штате Войёминг. Эта высокая вершина находится словно над дницей чаши из других более высоких гор, зеленяющих лесами, в которых нет ни дорог, ни селений. Небо ослепительно синее, как всюду в тропиках, но жары на такой высоте не бывает, и воздух тут мягкий и бодрящий. Человеку было бы не так-то просто осквернить это место. А если перенос смога когда-нибудь доберётся до Мачу-Пикчу, это будет означать, что он окутал всю землю. Инки выбрали место, где природа очень щедра. Широкие террасы с плодородной почвой Обильно рощались внезапными линиями на манер флоридских. Имелся и источник питьевой воды, а также водосборные цистерны. В джунглях у начала ущелья можно было собирать всевозможные плоды. Стада лам и вигоней давали шерсть для одежды. Лес ниже по склону обеспечивал топливо. Сейчас маленький тепловозik водит поезд вниз от кузца по долине реки Урубамбы. На станции пассажиров ждёт джип, в котором они отправляются дальше по узкой немощёной дороге, крутыми извивами поднимающейся по западному склону ущелья. Снизу из ущелья древний город не виден. Его надёжно укрывают почти вертикальные лессистые склоны. Археологические раскопки позволили установить полную протяжённость поселения. Это был не город, а храмовый комплекс, возведённый для религиозных культовых целей. Важнейшим его пунктом была пирамида на западном краю обрыва. Вероятнее всего, Она была естественного происхождения, утёс, которому была придана правильная форма при помощи каменных террас, так как в отличие от майя и от ацтеков инки пирамид не строили. Я пересек площадь и поднялся по лестнице наверх. Тут действительно находилась интиуатана. Она сохранилась в целости. Я обследовал и измерил это приспособление. Верхушка вертикального гномона каменного столбика высотой 0,3 м была скошена. Восточная грань столбика была прорезана наклонными горизонтальными плоскостями с прямыми краями, которые расходились в разных направлениях. Насколько можно было судить без раскопок, этот камень представлял собой скалу Аптюсонно на месте. У меня всяких сомнений, это был доисторический научный инструмент. Тень, отбрасываемая солнцем или луной, могла определяться с точностью до полусантиметра, что соответствует угловой ошибке для самой длинной тени примерно в четверть градуса. Он позволял наблюдать солнцестояния равнодействие и перемещение луны на такой высоте тень отбрасывает и Венера. А как бы проделали это мы?